Глава 26. Шоу должно продолжаться. Знаменитая песня группы Queen. Брайан Мэй написал её для Фредди Меркьюри о болезни которого в тот момент знали лишь немногие. Гарис был в глубоком горе. Кинг, предводитель стаи, погиб под колёсами фургона, доставлявшего вермишелевый суп. к служебному входу магазина Еда-да-да. Гарис, увидев фургон Зага, всколь бы пытаясь предупредить Кинга, но было уже поздно. Прикрыв тело Кинга куском дерьгии, Виктор Берримен положил его в коробку из-под хрустящего картофеля. Потом пошёл к Мэнди Картер, формальной хозяйке Кинга и сообщил ей печальную новость. Хотя Менди редко кормила пса и частенько гнала его из дома, она долго плакала. Гарис с недоверием наблюдал за ней. Бедный Кинг. У него даже ошейника не было, даже миски для еды, вообще ничего своего. От Виктора Берёмина Менди позвонила в муниципалитет. Приехал серый фургон, Кинга сунули в мешок, мешок бросили в кузов и фургон покатил прочь. Несколько сотен ярдов стая бежала за ним следом, но в конце концов сдалась, и собаки разбрелись по домам. Приковыляв в переулок к отгарис за полс подстолик в прихожей, от еды сочного бычьего хвоста он отказался. Это обеспокоило королеву, но отметил Гарис ненадолго. Как всегда, она была слишком поглощена Филиппом, чтобы уделить должное внимание своему псу. Поспав немного, Гарис Лайм потребовал выпустить его и огородами пробрался к тщательно возделанному участку Чарлза. Там Гарис раскидал компостную кучу, побегал взад-вперёд по ровным бороздкам, наконец старательно засеянным Чарлзом. Передохнув немного, стёрнул с верёвки белые джинсы Дианы, погонялся за малиновкой и убежал искать Кайли. разыгрывавшую из себя недотрогу, имея в виду пристать к ней с вполне определёнными намерениями. Кинг успел преподать ему, пожалуй, всего один, но важный урок: чтобы выжить в переулке Ад, надо быть очень крутым. А теперь, когда Кинг погиб, Гарис намеревался стать псом номер 1. Король умер, да здравствует король, думал Гарис. В понедельник утром со второй почтой королеве принесли авиаписьмо. Служебный вход, театр Royal, Danfirmyle Bay, О, Южный, Новая Зеландия. Милая моя мамочка, я не мог поверить собственным ушам, когда услышал результаты выборов. Это очень противно жить в районе муниципальной застройки. «Я заявил Крейгу, нашему режиссёру, мне придётся уехать домой. Маме нужна поддержка». Но Крейг сказал, «Подумай сам, Эдди, что ты можешь сделать?» Я подумал, и, как всегда, Крейг оказался прав. «Было бы жутко непрофессионально с моей стороны бросить трупу посреди гастролей, верно ведь?» «Овцы идут на ура. Чуть не в каждом кресле по заднице». Спектакли правда хорош. А какие блестящие актёры, мамочка, настоящие опытные лица идеи. В аве этих костюмах сейчас ужасно жарко, а уж петь и танцевать у них вообще кошмар. Но я не слышал ни словечка жалобы. Новая Зеландия скучновата и малость отстала от века. Вчера видел свадебную процессию, выходившую из церкви. Так на женихе были брюки клёши, широки галстук-ромбом, умора. Крейг пребывает в некотором унынии, впрочем, в дождливую погоду он всегда не в лучшей форме. Ему необходимо ощущать на себе лучи солнца, тогда он расцветёт. Вчера было жутко смешно. Одна из ведущих актрис, Дженни Лав, в конце первого акта исполняла свой главный номер. Хоть шерсть стеклок, и вдруг с нее слетела овечья маска. Она провалила всю сцену, не смогла проблеять ни слова. Мы с Крейгом так и покатились со смеху, а зрители вроде бы даже не заметили, что Дженни потеряла маску. Правду сказать, физиономию Дженни очень смахивает на овечью. «На следующей неделе мы уезжаем в Австралию. Билеты уже в продаже, идут хорошо». Я бы очень хотел, чтобы ты, мамочка, посмотрела овец. Музыка прелестная, танцует потрясающе. Были у нас, правда, некоторые трудности с автором, верите, Лоусон. Она совершенно разошлась с Крейгом в решении сцены за боем скота. Верите, хотелось, чтобы сзади, с колосняков, спустили на крюки мертвую овцу, а Крейгу хотелось, чтобы баран, его играет Маркус, Лавендер. Помнишь счет? исполнил танец смерти. В конце концов Крейг победил. Но Верити успела призвать на помощь союз писателей и ущемить всякие другие неприятности. Ну, хватит с тебя театральных сплетен. Посылаю овечью бейсбольную кепку и программу. Когда дойдёшь до главного администратора турне, увидишь, что я сменил фамилию. Я теперь Эд Виндмаунт. Всех умею помирить, правда? С любовью Эт. По скрипту. Получила от бабушки странное письмо. "Ликуй", пишет она. "Эверест покорен".